Параграф 1. Вопрос об алиментах, взимаемых якобы в целях содержания детей. При этом одно из вреднейших явлений в жизни нашего общества – взимание алиментов в случае развода супругов с мужчиной якобы для нужд содержания матерью ребенка, оставшегося с нею. Хотя теоретически и юридически при распаде семьи отец и мать равны в своих правах на продолжение воспитания ребенка, Но жизнь нашего общества показывает, что в подавляющем большинстве случаев при разводе родителей дети остаются с матерями. И это происходит не только потому, что отец при разводе состоявшийся пьяница или блудник, которому нет дела до будущего его детей, поскольку даже в тех случаях, когда это не так, сложившаяся традиция и выражающая её судебная практика большей частью оставляют детей с матерью. Но при господстве этой традиции Впоследствии оказывается, что в подавляющем большинстве случаев женщина в одиночку оказывается неспособной воспитать должным образом ни мальчика, ни девочку. О причинах этой статистически выражающейся несостоятельности матери-одиночки в качестве воспитательницы говорилось ранее. Здесь же отметим только то, что праведное воспитание не гарантируется финансовым достатком в семье, где растет ребенок. Поэтому выплата алиментов матери ребёнка и её бывшим мужем, возможно, что не являющимся биологическим отцом ребёнка, сноска 1, вовсе не гарантирует того, что алименты пойдут на пользу ребёнку в его личностном становлении. Тем более, если это алименты из богатея, сумма которых многократно превосходит доходы матери. Если же рассматривать то, что происходит вне границ неполной семьи, в которую поступают алименты от бывшего мужа, То есть есть по крайней мере два отрицательных обстоятельства. До совершеннолетия ребёнка его отец, либо назначенный на эту должность традицией или законом мужчина, если он не опускается и остаётся жив после развода, сноска 2, платит своего рода дань бывшей жене за то, что его бывшая семья распалась. И этот постоянно выплачиваемый штраф, сноска 3, препятствует мужчине, как В преодолении последствий семейной катастрофы в большинстве случаев ему надо обрести и обустроить свое новое жилье. Так и в возможностях вступления в новый брак не всякая женщина согласится выйти замуж за человека, который на протяжении подчас более чем 10 лет будет работать не только на свою семью, но и платить изрядную дань ранее бывшей с ним женщине. Сноска 4. И это при том... что вовсе не обязательно, что мужчина исключительный и единственный виновник краха прежней семьи. А его бывшая супруга безвинный ангел Божий во плоти. В большинстве случаев оба супруга вносят свой вклад в крах своей семьи. А кроме них двоих есть ещё тёща, свекровь, другие родственники, которые тоже вносят свой посильный вклад в то, чтобы люди развелись. Но из своего бюджета за всё это расплачивается только бывший муж. но ск-5. Гарантии алиментов, в том числе и взыскание задолженности за прошлые сроки, и якобы на воспитание ребёнка в массовой статистике, то есть жизни общества, представляет собой финансовое стимулирование безответственности женщины по отношению к вступлению в брак, к строительству семьи, а в ряде случаев и стимулирование её наглости по отношению к мужу после рождения первого ребёнка. Возможно, что алименты были социально полезны в те времена, когда разводы были редки, когда большая часть браков заключалась раз и навсегда, и когда одной из основных причин разводов было отсутствие детей в семье. В наши времена, когда примерно половина заключаемых браков распадается, то существующая система взимания алиментов является одним из средств разрушения института семьи. Мы живём не в ту эпоху, когда барин решал, кого из крепостных девок выдать за кого из крепостных же мужиков, либо когда родители жениха и невесты решали такие вопросы по сговору, исходя из своей корыстия, сноска шесть. Перед вступлением в брак и мужчина, и женщина должны задумываться о том, будет ли избранник хорошим супругом, родителем и воспитателем детям. После вступления в брак должны заботиться и друг о друге, и о своих детях, а также и о старших родственниках, прежде всего о родителях их обоих. И для того, чтобы это было так, человеку свыше открыты все возможности. В наши дни вступление в брак в подавляющем большинстве случаев не слепая судьба и не результат злого умысла барина или безответственного сговора бессовестных родителей жениха и невесты, в котором выразилась их своя корысть. Поэтому, если семья рушится, то не надо тешить себя иллюзиями и самооправданиями. В действительности, в крахе семьи виноваты оба супруга, каждый по-своему. Кто-то ошибся в выборе супруга, потому что возобладали страсти, инстинкты, животный тип строя психики. Традиция, строй психики зомби, или какого-то рода свои корыстные расчёты, строй психики демонический. Кто-то вкрался, как тать с носка 7, в семейную жизнь с другим человеком. обольстив его, а потом выказал свой истинный нрав и характер. Но и обольстившийся в большинстве случаев внутренне желал быть обманутым, поскольку поддался страстям традиции, расчётом либо же был бесчувственно глух, слеп и бессмысленно невнимателен к происходящему. Сноска 8. Потом, с началом семейной жизни, кто-то под воздействием прошлых ошибок начинает искать лучшей доли на стороне. пребывая под властью все тех же инстинктов, традиций и подчинившего его волю своей корысти. Поэтому развод – следствие жестокосердия, сноска 9, в той или иной мере, свойственного обоим супругам при нечеловечном типе строя психики каждого из них. И алименты с бывшего мужа не могут решить ни этой проблемы, ни проблем воспитания детей в неполной семье. Но отсутствие элементов при той статистике разводов, которая есть, стало бы стимулом к тому, чтобы и женщинам беречь семью, а в случае состоявшегося развода по-человечески договариваться с бывшим мужем о совместном воспитании детей и взаимопомощи. Дети хотят расти вместе с мамой и папой, и они первые, кто страдает в результате развода от жестокосердия родителей, в котором выражается нечеловечная организация психики взрослых. хотя им дано быть человеком. Кроме того, в социально ориентированном государстве уровень зарплаты и уровень цен должны быть такими, чтобы взрослый человек мог содержать как минимум одного ребёнка и оказывать какую-то помощь своим старикам-родителям. Если же этого нет, то государство рабовладельческое, вне зависимости от того, насколько его заправилы, преуспели в развитии формально демократических процедур. И, соответственно, Надо поискать, кто рабовладелец, как организовано рабовладение и позаботиться о том, чтобы эта социальная система ушла в небытие. Если же господствующая в обществе психология и культура таковы, что излишки доходов люди прожигают в своё удовольствие, в разгульном образе жизни, как это имеет место ныне, они вкладывают в рождение и воспитание детей, а также в своё личностное развитие или рост доходов выливается в рост цен. то эти же суммы должны закладываться в государственный бюджет как разного рода целевые пособия всем семьям на содержание детей вплоть до достижения ими совершеннолетия и вступления в трудовую деятельность. Размер пособия должен быть ощутим в семейном бюджете и обеспечивать покрытие изрядной доли потребностей ребёнка, и потому должен меняться соответственно потребностям в зависимости от возраста ребёнка. Как финансирование специализированных детских садов, школ и программ внешкольного образования для детей, растущих в неполных семьях. То есть система государственной поддержки детей в неполных семьях должна включать в себя обе названные выше составляющие: и пособия семьям, всем семьям на содержание детей, и финансирование специальных программ воспитания детей, растущих в неполных семьях. Однако в разного рода государственной поддержки нуждаются не только неполные семьи, но подавляющее большинство, казалось бы, вполне благополучных и более или менее благополучных семей.